Глава вторая. Похищение. Слава Крутов на мотоцикле добрался до дома своей покойной бабки в Отрадном только в 9:00 вечера. На федеральном шоссе произошла авария, и он проторчал в пробке почти полтора часа. Мотоцикл не выручил. Он прошмыгнул на нём среди машин до самого места аварии, но дальше проезд закрыла полиция. переградив шоссе своими авто с мигалками. А на обочину, как назло, на этом участке съехать было невозможно из-за бетонных ограждений. Пришлось ждать и терпеть. Ну что ж, он честно вытерпел целый нескончаемый карантин. Апрель, май, почти весь июнь. Его терпение закончилось 15 июня. Оно лопнуло не только у него, но и у всех его друзей — это, У пацанов и девиц, с которыми он весь долгий карантин общался лишь на какой-то дренной страничке ВКонтакте, где все шпыняли друг друга и срывали злость из-за взвинченных принудительной изоляции нервов, хотя и считались как бы друзьями. А потом кто-то кликнул клич: "Баста! Так мы все просто рихнёмся, надо встрехнуться". И они решили устроить тайную вечеринку назло великому карантину и всем запретам. На вечеринке все перезаразились коронавирусом. Собственно, многие узнали это лишь постфактум, и Слава Крутов в том числе. В свои 19 он перенёс новую чуму сравнительно легко, покашлял, потемператорил денёк. Никому не сказал из домашних, ни матери, ни бабки. К бабке даже сгонял на мотоцикле оформив пропуск, как только почувствовал себя получше. Сделал благородное дело, как любящий внук. превс ей продуктов, забрав их в автомате метро. Бабке стало плохо через 3 дня после его приезда. Через неделю она умерла в инфекционном госпитале, развёрнутом на месте выставочного центра. Коронавирус в тяжёлой форме. Мать обвинила его в том, что он пошёл на ту чёртову вечеринку, заразился сам и заразил бабку. Мать любила свою мать и искала виновных, кричала на него, что он бессердечный эгоист. не понимающий, что мир изменился безвозвратно, что вот он жив и здоров, а её мать ещё крепкая семидесятилетняя женщина мертва. В ответ Слава лишь бубнил: "Мам, мам, прекрати, что за ерунду ты несёшь? Причём тут я? Это болезнь". Он и правда искренне не доумевал и самое главное не верил, что стал причиной смерти бабки, которая вырастила его и оставила ему в наследство дом в Отрадном. дачу, где он провел все свое детство. Он так спешно помчался на мотоцикле в Отрадное, потому что на завтра мать записала его на прием к нотариусу. Надо было начинать оформлять бабки на наследство, дом, а документы и на дом, и на участок так и лежали со дня бабкиной смерти в ее комоде. Необходимо было их срочно забрать. Мать не поехала сама — В её мозгу подобной чудовищной ядовитой орхидеи расцвёл странный психоз, будто дом её любимой матери, умершей от коронавируса, теперь надолго заражен, зачмлён. Каких только психозов нет сейчас на эту тему, каких сплетений. Слава в свои 19 презирал всё это, но вместо матери поехал сам. Он ведь уже переболел, пусть и в лёгкой форме. Но что-то ведь там, наверное, осталось в его организме. Какие-то антитела, про которые все сейчас болтают, не весть что. Оставив мотоцикл у забора, он отпер замок калитки. Вошел в сад, захлопнул калитку и внезапно почувствовал, что что-то не так. Смутное чувство тревоги. Еще более смутное, неуловимое чувство грозной опасности. С ним такое уже случалось в раннем детстве — Например, как сигнал в мозгу: не надо идти по той улице и заворачивать за угол. Там компания пацанов, уличной шпаны, караулящей мелких, чтобы отлупить и обобрать. Но сейчас это чувство было несколько иным, призрачным, что ли. Слава прошёл по дорожке среди давно отцветших бабкиных флоксов и пионов, оглянулся кусты вдоль забора. Вечерний сумрак Нежные пепельные тени, что становятся всё гуще, и жемчужно-серое вечернее небо. Слава на свистовая рэп вбежал на крыльцо, достал ключи из кармана ветровки и внезапно резко обернулся. Стёбный мотивчик застрял в его горле. Он никак не мог понять, что именно его так внезапно и сильно напугало. Здесь никого нет. Бабкин дом в конце тихой дачной улицы Соседи давно живут за границей и на дачу не приезжают много лет. Их участок зарос, там настоящий лес, джунгли. Слава вглядывался в вечерний сумрак. Хлипкий штакетник разделяет участки, а за ним кусты заросли. Чувство такое, словно где-то рядом затаился грозный хищник и смотрит на тебя из засады, оценивает, готовится напасть. Да что же это за бред? Это всё нервы, нервы, нервы расшатанные карантином и долгим бездельем. Потеря работы в ресторане Горыныч, куда он с таким трудом устроился зимою официантом. Это и бабкины похороны, и несправедливое обвинение матери. А что если дух бабки всё ещё здесь? Слава усмехнулся криво, потряс головой: "Ты что вообще, пацан? Ты что придумал сам себе?" Да, бабка не собиралась умирать. У неё имелись планы на жизнь. У неё были деньги, этот дом, подруги, старые дамы из обеспеченных московских семей. Она вечно суетилась и болтала по телефону, стряпала, такой живчик, но им даже в больницу, в тот инфекционный госпиталь не разрешили приходить её навещать. Они с матерью после госпитализации бабки сдали тесты на коронавирус, и у него он был положительный. А у матери нет. И она буквально заперлась от него в своей комнате. Бабка умерла в одиночестве. Затаила ли она зло на него? Винила ли его? Нет, нет, она любила его. Она вырастила его. Но отчего ему так не по себе сейчас? Здесь, у ее дома, на ее крыльце, перед ее дверью. Совесть заела. Шорох в кустах. Он снова резко обернулся. Маленькая плюгавая собачонка выскочила из кустов. Что-то вроде клоччастой балонки в шлейке, с волочащимся за ней поводком, тявкнула как-то жалобно. Слава спустился по ступенькам крыльца. Это что ещё за явление? Ты откуда здесь? Ты чья? Ой, моя, моя, это моя собака. Микки, Микки, моё золото, иди ко мне. Гос, какой приятный. Слава, увидел у забора человека. Чёрные кожаные брюки в обтяжку, берцы, косуха в заклёпках, кожаная фуражка, на лице эта чёртова маска. Даже здесь на дачах кто-то их не снимает. Моя девочка вырвалась у меня и шмыгнула к вам на участок. Не могли бы вы её мне передать через забор? Или впустите меня, я её сейчас заберу. Голос просто прелесть. На сердце у Славы потеплело и страх пропал. Он подошёл к калитке, открыл её. У собачки и правда вид какой-то чумной. Шерсть свалялась, глаза гноятся. Собачка подбежала к его ногам, умоляюще заглядывая в лицо. Она как будто просила о чём-то. Человек, затянутый в чёрную кожу, словно в латекс, зашёл на участок. В правой руке у него было большое чёрное шерстяное пончо. Мики, золотка, иди ко мне. Вы бы не могли поймать её поводок, пожалуйста. И прошу прощения за беспокойство. Конечно. А пёсик нервный у вас какой-то. Слава нагнулся, чтобы взять поводок, волочащийся за собачонкой. И в этот миг, точно душный и страшный покров на него накинули сверху понча, воняющий изнутри чем-то резким, химическим, сладким, тошном. Он вдохнул эту гадость, пытаясь сдернуть шерстяную тряпку с головы, но его сильно ударили по ногам, подсекли, повалили на землю и притиснули сверху тяжелым телом, всем весом, не давая освободиться от удушающего покрова. Через минуту, надышавшись, он потерял сознание. Тьма. Очнулся он от резкого запаха. Заморгал. Под нос ему сунули пузырь с какой-то дрянью. Наштотырь, что ли? Первое, что он увидел, чёрное ночное небо, усыпанное звёздами и косматые тени деревьев на его фоне. Он хотел пошевелиться и не смог. Всё его тело словно паутиной было обмотано липкой лентой, скотчем. Он хотел крикнуть и тоже не смог, потому что скотчем обмотали и всё его лицо, оставив свободными лишь нос и глаза. Этокий кокон. а не человек. Он лежал на боку в багажнике просторного дорогого внедорожника. «Очнулся. Отлично. Голос тот же, все такой же приятный, но интонация изменилась. Какие-то истерические скрытые ноты, нервозность, страх и еще что-то. Словно предвкушение. «Как ты себя чувствуешь? На, выпей». По скотчу у самых губ провели бритвой. Вспарывая липкую ленту, порезали и губы, а затем что-то полилось. Он видел бутылку в руке похитителя. Он едва не захлебнулся сладостью напитка. Мёд, молоко, сладкое молоко с мёдом. «Я прошу у тебя прощения, ты прости меня, пожалуйста». Слава закашлялся. Он не понимал, где он и что с ним, но липкий животный ужас уже овладел им, всё как в фильмах хоррорах. Он их смотрел всегда с наслаждением и восторгом, но как такое может случиться в реальности? С ним, со Славой. Похититель с усилием начал вытаскивать его из багажника. Вытащил поволок за ноги прочь от машины. Шёл, шёл поволок. Здесь. «Правильно, это здесь». Слава лежал в дорожной пыли и видел над собой черное бархатное ночное небо, усеянное звездами, словно жемчугом. Его похититель куда-то пропал. Возможно, вернулся к машине. Слава забился на земле и загнулся, приподнял голову, стараясь оглядеться по сторонам. Лес, темнота, но он не в чаще. Это лесная узкая дорога, от неё начинается просека, уводящая в темноту. И есть ещё одна дорога, совсем узкая лесная тропа. Перекрёсток. Он на перекрёстке трёх дорог. Но где это место? Как далеко его увезли от отрадного? Шаги, жалобное тявканье. Его похититель вернулся, прижимая к груди правой рукой опутанную поводком балонку, которая жалобно скулила, словно плакала. В левой руке большая канистра, Слава почувствовал запах бензина. «Гляди!» — просто как-то с войски и очень доверчиво произнес его похититель. Швырнул опутанную поводком собачку в пыль, она шмякнулась на спину, перевернулась, пытаясь убежать, но намотанный на тело поводок не позволил. Похититель достал мобильный и, держа его одной рукой, начал снимать на камеру. Другой рукой отвинтил крышку канистры и плеснул бензина. Бросил зажжённую спичку. Столп пламени. Дикий визг. Огненный шар прополз полметра почти к самому славе, к его лицу, обдавая жаром. Слава дико заорал, изгибаясь, извиваясь, как змей, он бился в пыли, пытаясь отползти, отдалиться от этого пылающего заживо ужаса. Его похититель молча смотрел на то, что было живым, а теперь сгорало в огне. Снимал на мобильный, держа его в вытянутой руке. Жертва ночная. Голос тихий, печальный, усталый. Конечно, это живодерство и, наверное, деградация. Но таковы правила. Я не могу их изменить. Так было всегда. И это даже жестокостью не считалось. Я прошу у тебя прощения. Лучше для всех и для тебя, если ты не станешь держать на меня зла, когда это случится сейчас. Похититель с размаха выплеснул весь бензин из канистры на славу. Наверное, не стоило приводить тебя в чувство. В отключке ты бы меньше мучился и так бы и не понял ничего. Но мучение необходимо, они обязательны. И мне нужно было попросить у тебя прощения, хотелось видеть твои глаза. Похититель приблизился к нему вплотную, наклонился. Слава в этот миг увидел его глаза. Ему показалось, что с ним говорит не человек. В этом взгляде не было ничего человеческого, но сквозила печаль. Нет, ты меня не прощаешь. Но это не важно. Есть чёткий приговор: либо они, либо кто-то ещё. Ну, получилось, что это ты, парень. Конечно же, ты, а не они. За них я не просто убью, понимаешь? За них я умру. Похититель достал из кармана косуху и зажигалку, вспыхнул крохотный огонёк. Он шагнул назад, продолжая снимать на мобильный и швырнул зажигалку на землю, туда, где растекалась лужа бензина. Всё вспыхнуло в единый миг и возник огромный костёр.